Глава 4. Чёрная птица. Дверь номера 1001 в пансионате Коронет открыла сама мисс Ондерли, одетая в зелёное шёлковое платье, подпоясанное ремешком. Тёмно-рыжие волосы, разделённые слева пробором и спадавшие волнами на правое плечо, были слегка растрёпаны. Сняв шляпу, спей сказал: Доброе утро. Он улыбнулся, она робко улыбнулась в ответ, но её голубые, почти синие глаза смотрели тревожно. Наклонив голову, она неуверенно произнесла: "Входите, мистер Спейд". Мимо кухни, ванной и спальни она провела его в кремово-красную гостиную. "Всё вверх дном. Я даже не закончила распаковывать вещи". Она положила его шляпу на стол и села на кушетку орехового дерева. Он устроился напротив неё на обитом парчой стуле с овальной спинкой. Она взглянула на свои пальцы, судорожно сцепила их и сказала: "Мистер Спейт, я должна сделать ужасное, ужасное признание". На это Спейт ответил вежливой улыбкой: которую она не увидела, так как не подняла глаз, но промолчал. "Та, та история, что я рассказал вчера, была выдумана", пробормотала она, запинаясь, и только теперь посмотрела на него печально и испуганно. "Ерунда", сказал Спей с усмешкой. "Мы вам, собственно говоря, и не поверили". "Значит, к выражению горя и испуга В её глазах добавилось теперь и недоумение. Мы поверили вашим 200 долларам. Вы хотите сказать, она, судя по всему, не понимала, что он хотел сказать. Я хочу сказать, что вы заплатили больше, чем те, кто говорит правду, объяснила она учтиво. И настолько больше, что с вашей неправдой можно было смириться. Она было приподнялась с кушетки, но снова села. Разгладила платье на коленях, наклонилась вперед и заговорилась с жаром. И даже сейчас вы не откажетесь. Спейд остановил ее, чуть подняв руку. Он хоть и насупил брови, но продолжал улыбаться. — Это зависит от обстоятельств, — сказал он. — Самая паршивая мисс. Так кто вы на самом деле? Ондерли, Эли, Леблан. Она задергалась и прошептала: "На самом деле я, у шодности, бриджит у шодности, самое паршивое мисс у шодности. Это то, что два таких убийства подряд", она вздрогнула. "Всех настораживает. А полицию толкают на крайности. Иметь дело с людьми стало трудно и дорого". Я не. Он замолчал, поскольку она явно перестала слушать и просто ждала, когда он кончит. Скажите мне правду, мистер Спейт. Голос её почти срывался на истерический крик. Я виновата в том, что случилось этой ночью. Спейт покачал головой. Нет, если вы ничего от меня не скрываете, сказал он. Вы предупредили нас, что Терзби опасен. Вы, правда, наврали нам о сестре и обо всём прочем, но это неважно, потому что мы всё равно вам не поверили. Он пожал своими могучими плечами. Я не думаю, что вы виноваты в этих убийствах. Она очень тихо сказала: "Спасибо". А затем медленно покачала головой. Но я всегда буду чувствовать свою вину. Она прижала руку к груди. «Еще вчера днем мистер Арчер был так бодр, весел, уверен в себе». «Хватит!» — оборвал ее спыт. «Он знал, на что идет. В нашей работе без риска нельзя». «Он? Он был женат?» «Да, и застрахован на десять тысяч долларов. Детей у них не было. Жена его не любила». «Пожалуйста, не надо!» прошептала Анна. Спейт снова пожал плечами. Тем не менее, это так. Он бросил взгляд на часы и пересел со стула к ней на кушетку. Сейчас не время для сантиментов, говорил он приятным, но твёрдым голосом. Вокруг нас шныряет, принюхиваясь, целая свора полицейских, помощников окружного прокурора и газетных репортёров. Что вы собираетесь делать? Я хочу, чтобы вы избавили меня от вот всего этого, ответила она тонким, дрожащим голоском. Потом робко притронулась к его рукаву. Мистер Спит, а, они знают обо мне? Пока нет. Я сначала хотел поговорить с вами. Что? Что они подумают, если узнают, как я пришла к вам с совсем этим враньём? Это, конечно, вызовет у них подозрения. Вот почему я держал их от вас подальше до нашей встречи. Может, и не стоит говорить им всего. Надо придумать что-то такое, что убоюкало бы их, как детей. Значит, вы не думаете, что я как-то связан с убийствами? Не думаете? Он ухмыльнулся и сказал: "Кстати, совсем забыл спросить вас об этом. Это вы как-нибудь связаны с убийствами? Нет. Хорошо. Так что же мы всё-таки скажем полицейским? Она заёрзала на своём конце кушетки. Глаза её забегали среди густых ресниц, будто она хотела оторвать свой взгляд от его глаз и не могла. Потом съёжилась прямо на глазах, превращаясь в беззащитного ребёнка. А может "Им совсем не обязательно знать обо мне", спросила она. "Я не выдержу, мистер Спейд. Я не могу это сделать, объяснить. Но сделайте так, чтобы мне вообще не надо было отвечать на их вопросы. Я этого сейчас не вынесу, я умру. Помогите мне, мистер Спейд". "Попробую", сказал он. "Но я должен знать, что происходит на самом деле". Она встала перед ним на колени, посмотрела на него снизу вверх. Лицо ее над судорожно сцепленными руками было бледным, осунувшимся и испуганным. — Я жила дурно, — заговорила она сквозь слезы. — Я бывала настолько плохой, что вам это даже трудно представить, но ведь не все еще потеряно. Посмотрите на меня, мистер Спейд, вы же видите, что я не совсем пропащая, вы же это видите, верно? Тогда поверьте мне». Я так одинока и испугана, и кроме вас мне некому помочь. Я знаю, что у меня нет права рассчитывать на ваше доверие, если я сама не доверяю вам. Я вообще-то доверяю, но не могу всего сказать. Сейчас не могу. Позднее, когда смогу, обязательно скажу. Я боюсь, мистер Спит, я боюсь довериться вам. Я не то говорю, я доверяю вам, но я доверяла Фройду и у меня Больше никого нет, никого, мистер Спейд. Вы можете оказать мне помощь. Вы сами сказали, что можете мне помочь. Если бы я не верила, что вы можете спасти меня, то не обратилась бы сегодня к вам. Я убежала бы куда глаза глядят. Если бы я могла обратиться к кому-то другому, неужели я сейчас стояла вот так вот перед вами на коленях? Я знаю, что это несправедливо с моей стороны, но будьте великодушны, мистер Спейд. Не требуйте от меня справедливости, вы сильный, находчивый, храбрый. Ну что вам стоит поделиться со мной лишь малой частью вашей силы, находчивости и храбрости? Помогите мне, мистер Спит. Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи, и кроме вас никто мне помочь не может. Помогите. У меня нет права просить, чтобы вы помогли мне слепо, но всё же об этом я вас и прошу. Будьте великодушным, мистер Спит. Вы можете мне помочь? Помогите. Спит, который прослушал затаив дыхание почти весь её монолог, теперь шумно выдохнул через сложенные трубочкой губы и сказал: Вам едва ли нужна чья-либо помощь. Вы неподражаемы, совершенно неподражаемы. Особенно глаза, и эта дрожь в голосе, когда вы произносите фразы типа Будьте великодушны, мистер Спид. Она вскочила на ноги. Я заслужила это, сказала она. Заслужила? Ну, о боже, я действительно нуждаюсь в вашей помощи, отчаянно нуждаюсь. И притворным было только то, как я говорила, а не что я говорила. Она отвернулась, плечи её обвисли. Я сама виновата в том, что вы не верите мне сейчас. Спейт покраснел, потупился и пробормотал: "Я начинаю вас бояться". Бриджит Ушонноси подошла к столу и взяла шляпу Спейта. Потом вернулась на прежнее место, держа шляпу в руках, так чтобы он при желании мог взять её. Спейт взглянул на свою шляпу и спросил: "Что произошло вчера вечером?" Флойд пришёл в отель в 9 часов, и мы пошли прогуляться. Я решила, что мистеру Арчеру так будет легче узнать его. Мы зашли в ресторан, кажется, на Джерри Стрит, поужинали, потанцевали и вернулись в отель в половине первого. Флойд простился со мной у входа, и я наблюдала из окна, как мистер Арчер пошёл за ним по противоположной стороне улицы. Вы хотите сказать к Маркет-стрит? Да. А вы не знаете, что они делали в районе Буш-стрит и Стокттон-стрит, где застрелили арчеров? Разве это не рядом с тем местом, где жил Флойд? Нет, это с дюжину кварталов в сторону. Ладно, что вы делали после их ухода? Легла спать, а сегодня утром, когда спустилась позавтракать, Случайно увидела газетный заголовок и прочитала: "О вы понимаете, о чём?" Когда я пошла на Юнион-сквер, где раньше видела объявление о прокате автомобилей, наняла машину и поехала в отель за вещами. Как только я заметила, что мой номер обыскивали, я поняла, что надо переезжать, и вчера нашла вот это место. Потом я приехала сюда и позвонила вам в контору. Обыскивали ваш номер в Сент-Марке? переспросил Спейд. Да, вчера, пока я была у вас в конторе. Она прикусила губу. Я не хотела вам говорить об этом. Это значит, что на вопросы о об бубуске вы отвечать не будете. Она смущённо кивнула. Он нахмурился. Она еле заметно повернула шляпку в руках. Он Желчно засмеялся и сказал: "Перестаньте размахивать шляпой перед моим носом. Разве я не пообещал вам сделать всё, что смогу?" Она виновато улыбнулась, положила шляпу на стол и снова села рядом с ним на кушетку. Он сказал: "Готов слепо доверять вам. Правда, если я не буду знать, в чём всё-таки дело, толку от меня будет немного. Например, Мне надо знать, что я себя представлял, Флойд Терзби. Мы познакомились на Востоке. Она говорила медленно, глядя на свой палец, которым водила по рисунку на обивке кушетки. Мы приплыли сюда из Гонконга на прошлой неделе. Он был, он обещал помочь мне, но воспользовавшись моей беззащитностью и доверчивостью, он предал меня. Как он предал нас? Она покачала головой и ничего не ответила. Спейц спросил, досадливо нахмурившись: "Зачем вам потребовалось следить за ним?" "Я хотела узнать, как далеко он зашёл. Он даже не сказал мне, где живёт. Мне нужно было выяснить, что он делает, с кем встречается, ну и всё такое." "Это он убил Ларчера?" Она взглянула на него с удивлением. Конечно. В кобуре у него нашли люгер, а ведь Арчера убили не из люгера. У него был ещё один пистолет в кармане плаща. Вы сами видели? О, я видела его не раз. Он всегда носил в том кармане оружие. Вчера вечером я пистолет не видела, но я знаю, что он никогда бы не вышел на улицу, не положив в карман то, что стреляет. Зачем ему так много пистолетов? Он ими зарабатывал себе на жизнь. В Гонконге говорили, что на Восток он попал как телохранитель одного американского профессионального игрока, которому пришлось покинуть Штаты. И что игрок этот исчез. Говорили, что Флойд как-то связан с его исчезновением. Этого я не знаю. Зато я знаю, что он всегда был вооружён до зубов и даже не ложился спать. Не разбросав по полу мятые газеты, чтобы никто не мог бесшумно пробраться в его комнату. Хорошего же приятеля вы себе нашли. Только такой мог помочь мне, сказала она простодушно, если бы, конечно, не предал меня. Вот именно, спыть смотрел на неё в мрачной задумчивости, сжав нижнюю губу большим и указательным пальцами. Поперечные складки на переносице стали реще. Брови сдвинулись. Ваше положение очень паршиво. Хуже не бывает, сказала она. Ваша жизнь под угрозой. Я не героиня и считаю, что хуже смерти ничего не бывает. Значит, я прав. Меня обязательно убьют. Тут её начала бить друг Если вы не поможете мне. Он убрал пальцы от губы и провёл всей пятернёй по волосам. "Э, не господь Бог", сказал он раздражённо. "Чудес творить не умею". Он мельком взглянул на часы. "Время идёт, а я не узнал ничего, что позволило бы мне начать работу. Кто убил Терзби?" Она поднесла смятый на собой платок Карту и сказала сквозь него: "Не знаю, ваши враги или его. Не, не знаю. Надеюсь, что его, но боюсь я, не знаю. Чем он вам должен был помочь? Зачем вы притащили его сюда из Гонконга?" Она бросила на него испуганный взгляд и молча покачала головой. На её осунувшемся печальном лице появилось упрямое выражение Спейт встал, засунул руки в карманы пиджака и хмуро уставился на неё сверху вниз. "Ни черта не получится", сказал он грубо. "Я для вас ничего не смогу сделать. Я даже не знаю, что вы от меня хотите, и подозреваю, что вы сами не знаете, чего вам надо". Она уронила голову на грудь. И заплакала. Он издал какое-то звериное рычание и взял со стола шляпу. «Пожалуйста!» — взмолилась она тихим, сдавленным голосом, не поднимая головы. «Не ходите в полицию!» «Не ходите в полицию?» — заорал он в ярости. «Полицейские носятся за мной с четырех часов утра! Я черт знает как рискую, пытаясь отвязаться от них! И ради чего...» Ради идиотского предположения, что я могу помочь вам, а я не могу и пытаться не буду. Он надел шляпу и натянул её поглубже. Не ходите в полицию. Мне и ходить не надо. Достаточно стоять, и они слетятся как мухи на мёд. И тогда я им всё расскажу. А вы уж выпутавайтесь, как знаете. Она поднялась с кушетки и выпрямилась. Так и не сумев унять дрожь в коленях, её губы и подбородок непроизвольно подёргивались. Вы были терпеливы, старались помочь мне, но всё безнадёжно и бесполезно. Она протянула правую руку. Спасибо за всё, что вы сделали, я я сама буду выпутываться. Спейт снова рыкнул по-звериному и сел на кушетку. Сколько у вас денег? спросил он. Вопрос застал ее врасплох. Она прикусила нижнюю губу и через силу ответила. — Осталось около пятисот долларов. — Давайте их сюда. Она колебалась, робко поглядывая на него. Он всем своим видом, губами, бровями, руками, плечами, выражал сердитое недовольство. Она ушла в спальню и почти тот час же вернулась с пачкой бумажных денег в руках. Он взял у нее деньги, пересчитав, сказал. — Здесь только четыреста. — Мне ведь надо жить на что-то, — объяснила она, покорно приложив руки к груди. — А еще вы можете достать? — Нет. — Но ведь есть же у вас что-то, что можно продать. — Есть кольца, кое-какие украшения. — Заложите их, — сказал он и протянул руку. — Лучшее заведение — ремедиал. «На углу 5-й авеню и Мишин-стрит!» Она умоляюще смотрела на него. Взгляд его желто-серых глаз оставался холодным и безжалостным. Она медленно опустила руку за вырез платья, вытащила оттуда несколько банкнот, свернутых в трубочку, и положила их в его протянутую руку. Он расправил и пересчитал бумажки. Четыре двадцатидолларовые банкноты. 4 десятидолларовые и одна пятёрка он вернул ей две десятки и пятёрку а остальные положил в карман потом встал и сказал я ухожу посмотрим что можно сделать для вас вернусь как только смогу в дверь я позвоню четыре раза один долгий короткий долгий короткий не надо меня провожать я сумею открыть дверь Она осталась стоять посреди комнаты, провожая его изумленным взглядом своих синих глаз. Спейд вошел в приемную, на двери которой красовалась табличка «Уайз, Мэрикан Уайз». Сидящая у коммутатора рыжая девушка сказала «О, мистер Спейд, здравствуйте!» «Привет, солнце мое!» ответил он. «Сид, у себя?» Пока она возилась со штекером и гнездами, Он стоял рядом и держал руку на её пухлом плече. Наконец она сказала в микрофон: "Мистер Уайз, к вам мистер Спейд". Она подняла на него глаза: "Идите, вас ждут". Он пожал её плечо в знак признательности, прошёл через приёмную, по тускло освещённому коридорчику, дошёл до двери с матовым стеклом. Открыв дверь, он оказался в кабинете, где за громадным столом, заваленным кипами бумаг, Сидел маленький человечек с продолговатым оливковым усталым лицом и чёрными, обсыпанными перхотью волосами. Человечек махнул в сторону спыде потухшей сигары и сказал: "Бери стул и садись". Значит, Майлз вчера ночью получил последний в этой жизни подарок. Ни его усталое лицо, ни достаточно высокий, пронзительный голос не выражали никаких чувств. Ого. «Ага. «Именно поэтому я и пришел!» Спейт нахмурился и откашлялся. «Кажется, мне придется послать Коронера к дьяволу, Сид. Могу я спрятаться от законников за неприкосновенностью тайн моих клиентов? Или еще за чем-либо подобным?» Сид Уайс поднял плечи и опустил уголки губ. «Почему бы и нет? Предварительное расследование — это еще не судебное разбирательство». В любом случае попытка не пытка. Раньше тебе сходили с руки более рискованные выходки. Знаю, но Данди совсем распоясался, и теперь, боюсь, так просто от него не отвяжешься. Бери шляпу, Сид, и пойдем, навестим кого следует. Я хочу себя обезопасить. Сид Уайс бросил взгляд на кипы бумаг, крякнул, но все же встал со стула, И подошёл к шкафу, стоящему у окна. Ты, сукин сын, Сэмми, сказал он, снимая шляпу с крюка. Спейт в контору Спейт вернулся в 10 минут шестого. Эффи и Пэрин за его столом читали Time. Спейт сел на стул и спросил: "Что с ногшибательным в мире?" "В мире? Ничего. А вот у тебя такой вид, будто ты миллион выиграл". Он довольно ухмыльнулся. Кажется, всё не так уж и плохо. Я всегда считал, что мы только выиграем, если Майл исчезнет или умрёт. Ты не возьмёшь на себя труд послать цветы от моего имени? Уже послала? Ценный тебе ангел нет. Хочешь проверить свою женскую интуицию? Чего тебе от меня надо? Какого ты мнения об Уондерли? Хорошего Не колеблясь, ответила девушкой. — Слишком уж много у нее имен, — задумчиво произнес Спейд. — Уондерли, Леблан. А теперь она говорит, что на самом деле ее зовут Ошоноси. — А мне все равно. Пусть она возьмет себе хоть все фамилии из телефонной книги. С ней все в порядке. — Не знаю. Спейд сонно смотрел из-под полуопущенных век на Эффи Перринг. Потом тихонько рассмеялся. «Как бы то ни было, за два дня мы получили от нее 700 долларов. И уж тут-то все в порядке!» Эффи Перрин выпрямилась в кресле и сказала. «Сэм, если эта девушка попала в беду, и ты не выручишь ее, или же воспользуешься ее трудностями и оберешь до нитки, я тебе этого никогда не прощу!» Спейд деланно улыбнулся. Потом столь же деланно нахмурился. Только он открыл рот, чтобы ответить, как услышал, что кто-то вошел в контору. Эффи Перрин встала и скрылась в приемной. Спейт снял шляпу и сел в свое кресло. Девушка вернулась стесненной визитной карточкой, на которой он прочитал. Мистер Джоэл Кейро. «Очень странный тип», — сказала она. «Проси его, дорогая» сказал Спит. Мистер Джоэл Кайро оказался человеком среднего роста, с мелкими чертами лица и чёрными прилизанными волосами. В его внешности было что-то левантийское. На тёмно-зелёном галстуке мерцал квадратный рубин, обрамлённый четырьмя бриллиантами. Его чёрное пальто, скроенное точно по узким плечам, слегка расширялось У пухлого заде брюки облегали ноги чуть плотнее, чем того требовала мода. Верха его ботинок из натуральной кожи закрывали жёлто-коричневые гетры. Держа чёрный котелок рукой в замшевой перчатке, он шёл к Спейду милкими, смешными, прыгающими шажками. Вместе с ним в кабинет проник запах шипра. Спейд кивнул вошедшему показав глазами на стул и сказал садитесь мистер кейро кейро церемонно поклонился и произнёс благодарю вас тонким голоском он сел неестественно прямо скрестил ноги положил шляпу на колени и начал снимать свои жёлтые перчатки спейт откинулся на спинку кресла и спросил чем могу служить мистер кейро Дружелюбная небрежность тона, поза в кресле. Всё было в точности таким же, как и накануне, в разговоре с Бриджит Ушонноси. Кайра перевернул свою шляпу, бросил в неё перчатки и поставил её на угол стола. На указательном и безымянном пальцах его левой руки сверкнули бриллианты, а на среднем пальце правой загорелся рубин даже бриллиантовым обрамлением, похожий на тот, что торчал в галстуке. Мягкие и ухоженные руки из-за пухлых коротких пальцев казались неуклюжими. Потирая ладони, он сказал, «Уместно ли незнакомому человеку выразить свои соболезнования по поводу безвременной кончины вашего компаньона?» «Благодарю. Могу ли я поинтересоваться, мистер Спейд, Существует ли, как считают газеты, какая-либо связь между этим печальным событием и последовавшей вскоре после этого смертью человека по имени Тэрзби? В ответ Спит красноречиво промолчал. Тейра встал и поклонился. Прошу прощения. Он сел и положил руки на угол стола ладонями вниз. Мой интерес, мистер Спит, вызван отнюдь не праздным любопытством. Я пытаюсь возвратить некое украшение, которое, если так можно выразиться, попало в чужие руки. Я считал и надеялся, что найду у вас помощь. Спейд кивнул и вскинул бровь в знак того, что внимательно слушает. Украшение это является статуэткой, продолжал Кайра, тщательно выбирая и выговаривая слова, изображающей чёрную птицу. Спейт снова вежливо кивнул. — За возвращение этой статуэтки я готов заплатить от имени ее законного владельца сумму в пять тысяч долларов. Кейра снял со стола правую руку и ткнул в воздух кончиком уродливого указательного пальца с широким ногтем. — Я готов взять на себя обязательство, как бы это выразиться, не задавать лишних вопросов. Он положил правую руку на прежнее место и вежливо улыбнулся. «Пять тысяч — немалые деньги!» — заметил Спейд, задумчиво глядя на Кэра. «Они...» Кто-то тихонько забарабанил дверь пальцами. Не успел Спейд сказать «войдите», как дверь отворилась, но ровно настолько, чтобы в щель смогли просунуться голова и плечи Эффи Перрин. На ней была небольшая темно-фетровая шляпка, и и темное пальто с серым меховым воротником. «Я вам еще нужна?» спросила она. «Нет, всего доброго. Запри, пожалуйста, дверь, когда будешь уходить». «Всего доброго», — ответила она, исчезая за дверью. Спейд снова повернулся к Эйре и сказал, «Это очень заманчивая сумма». До них донесся звук, закрывшийся за Эйфи Перрин входной двери. Кейр улыбнулся и вынул из внутреннего кармана маленький плоский чёрный пистолет. "Будьте добры", сказал он. "Поднимите, пожалуйста, ваши руки за голову".